блудный сын Сын одного человека ушшёл в далекую страну и в то время как отец собирал несметные богатства, сын нищал все больше и больше. Затем случилось так, что сын пришел в страну, где жил его отец и как нищий выпрашивал пищу и одежду Когда отец увидел его в лохмотьях о нищете, он приказал своим слугам позвать его. Когда сын увидел дворец, в который его привели, он подумал про себя, «Я, должно быть, возбудил подозрение вельможи, и он бросит меня в темницу». Полный страха он убежал, прежде чем увидел своего отца. Тогда отец послал гонцов за своим сыном, и он был пойман и приведен назад, несмотря на его протесты и вопли. Но отец приказал слугам обходиться с его сыном снисходительно, назначил сына помощником работника одинакового с ним ранга и образования, и сыну понравилось его новое положение. Из окна своего дворца отец наблюдал за своим сыном и, слышишь что тот, честен и трудолюбив, возвышал его все больше и больше. По прошествии многих лет он приказал сыну явиться к нему, созвал всех своих слуг и открыл перед ними тайну. Тогда несчастный прежде человек был чрезвычайно обрадован и исполнился счастье от встречи со своим отцом. Так постепенно должны быть воспитываемы души людей для высших истин.